Параграф 3.3. Расширение агентурно-осведомительного аппарата, совершенствование оперативных и иных средств в борьбе со спецслужбами противника. В контрразведке работали не только штатные сотрудники, но и их помощники. Военная контрразведка, как и всякая иная спецслужба, не могла обойтись без активной помощи негласных сотрудников. Агентурно осведомительная сеть являлась основным средством военных чекистов в борьбе с противником как в действующей армии так и в прифронтовой полосе и на оккупированной территорииа формировалась на участках наиболее вероятного проникновения агентов противника в местах сосредоточения личного состава и так далее и состояла из резидентов агентов и осведомителей. которые работали в военных боевых частях и подразделениях, в штабах, разведывательных и шифровальных органах, на узлах связи, в районах дислокации войск, в том числе и в подразделениях боевой охраны, на питательных пунктах, запасных полках, на железных дорогах, в местах, где осуществлялась проверка документов у военнослужащих и гражданских лиц. правильный подбор и расстановка негласных сотрудников, их целеустремленное использование в выявлении и разработке лиц, подозреваемых в шпионской и другой враждебной деятельности, являлись важнейшими условиями успешной борьбы с вражеской агентурой. Война потребовала внесения значительных изменений в состав помощников особистам, на что оказали влияние главным образом мобилизация значительной части населения в Красную Армию, а также крупные его перегруппировки внутри страны, связанные с эвакуацией. По этой причине со значительной частью агентуры были утеряны связи. К тому же в прифронтовой полосе и действующей армии она понесла большие потери. В крайне трудном положении оказались оставшиеся на территории захваченной противником. Некоторые ушли в партизанские отряды и потеряли связь с чекистами. Тысячи агентов и осведомителей по доносу пособников нацистских оккупантов были арестованы и расстреляны. Ввиду недостатка времени после выхода на новые рубежи, к началу войны не удалось создать прочную базу для ведения агентурной работы в приграничной полосе и на сопредельной территории. С начала войны было уделено значительное внимание профессиональной подготовке руководителей резидентур и оперативно-боевых групп. В этих целях на базе ОМСБОН, ядро которого составляли оперативные работники органов госбезопасности, была организована всесторонняя подготовка кадров разведчиков, диверсантов и боевиков. В отдельные периоды Численность этой сверхэлитной части достигала 5000 человек. Суровое военное время потребовало от чекистов поиска новых форм работы и внесения изменений в тактику действий резидентур. Большинство резидентур было выведено из городов, где немцы насаждали мощную осведомительную сеть и имели многочисленные карательные органы. и стала действовать с оперативных баз, сосредоточенных в лесных и горных массивах. Наряду с этим было усилено их контрразведывательное обеспечение. В состав разведывательно-диверсионных резидентур, как правило, включался кадровый контрразведчик, который занимался поиском и выявлением вражеской агентуры. Несмотря на активную деятельность немецкой контрразведки, Успешно работали многие резидентуры, в том числе во главе с Василием Мочеловым, сержантом госбезопасности, сотрудником третьего отдела НКГБ БССР. Он устроился работать кассиром в немецкое центральное торговое общество, контора которого размещалась на железнодорожной станции Добруш. В состав резидентуры входила 9 человек. Своя агентура была внедрена в Добружскую районную управу, на железную дорогу и в полицию. С учетом приобретенного опыта первых месяцев войны и сложившегося положения в различных регионах страны, наиболее полные указания по борьбе со спецслужбами противника поступили от начальников особых отделов Западного фронта, находившихся на одном из важнейших направлений наступления вермахта. приказы и циркуляры особых отделов НКВД фронтов требовали усиления работы для восполнения убывших агентов и осведомителей. Это пополнение в большинстве случаев осуществлялось из среды патриотически настроенного населения. Коммунистов и комсомольцев не скомпрометровавших себя связями с оккупантами, родственников или друзей, которые были репрессированы нацистскими властями, членов семей военнослужащих Красной Армии, лиц, связанных с партизанами или имевших родственников в партизанских отрядах. 18 февраля 1942 года Меркулов подписал указание номер 64 об улучшении агентурно-осведомительной работы на освобожденной от частей вермахта территории. он предложил после обстоятельного изучения обстановки принять и провести в жизнь следующие контрразведвательное мероприятие подобрать из наличного состава надежных агентов и произвести новые вербовки подходящих лиц для подставы им немецкой разведки для внедрения в разведывательные школы немцев и центры антисоветских организаций в тылу противника. при известных гарантиях, нахождение членов семьи и родственников в нашем тылу наличие компрометирующих в глазах немцев данных честное поведение наследствий и так далее производить перевербовку агентуры и пособников противника в их число входили агенты немецкой разведки давшие правдивое показания о своей причастности к абверу структуре дислокации и агентуре разведывательных органов противника Содержатели явочных квартир, резиденты, связники, проводники и переправщики немецкой разведки, немецкие агенты-радисты с их рациями. Последних необходимо было использовать в целях дезинформации противника и его агентуры. Перебрасываемой в тыл противника агентуре поручалось Организация явочных квартир в прифронтовой полосе и в глубоком тылу у немцев, добыча необходимых документов для проживания и передвижения в тылу врага, подыскание нелегальных квартир и людей для организации в тылу противника наших приемопередаточных радиостанций. В каждом отдельном случае переброски в тыл противника, представляемого немцами нашего агента, тщательно отрабатывалась легенда о причинах его перехода на сторону немцев. обуславливалась и обеспечивалась связь с ним. Меркулов также предложил на основе тщательного изучения дислокации разведывательных органов противника, его личного состава, состояние охраны, выяснять возможность и организовывать физическую ликвидацию данного разведывательного органа путем засылки в тыл противника для этой цели группы боевиков – или использование действующих партизанских отрядов. При наличии удобных обстоятельств организовывать изъятие отдельных офицеров разведки и доставку их живьем через линию фронта в органы НКВД. Следует иметь в виду, что у военных контрразведчиков был незначительный опыт перевербовки немецких агентов, того, что значительно облегчало агентурное проникновение в разведывательные органы противника. Но при этом приходилось идти на определенный риск. Для того, чтобы исключить возможность проникновения в агентурный аппарат НКВД агентов Абвера, их перевербовка допускалась только в тех случаях, если они подробно рассказывали о времени их вербовки, полученном задании и способах его выполнения. называли разведывательные органы и их сотрудников, у которых состояли на связи, характеризовали структуры задачи разведывательных органов и его практическую деятельность на оккупированной территории, сообщали об агентах разведки, гестапо, полиции, предателях, пособниках оккупантов и других лицах, сотрудничавших с ними, о своей практической деятельности. Работа каждого агента в прифронтовой полосе находилась под постоянным контролем периодически проводились мероприятия по пересмотру и чистке всей действующей агентурной сети от предателей сомнительных и неспособных элементов проверке подлежала и работа сотрудников особых отделов и управлений как правило они не были разгромными а носили характер советов по улучшению оперативной работы но это не означало отсутствие серьезного спроса за допущенные недочеты и проступки. При обнаружении недостатков в работе особых отделов туда командировался самый квалифицированный состав военных контрразведчиков фронтов и армий. Его задача сводилась не только к выявлению недостатков, сколько к оказанию действенной помощи оперативному составу. Она особенно была необходима дивизионному звену. Осведомление в подразделениях дивизии формировалось по принципу «чем больше, тем лучше». Особист полка не смог бы физически справиться с помощью существовавшего количества агентов и осведомителей. Поэтому в батальонах, ротах создавались резидентуры и на роль резидентов подбирались старшины или сержанты. Волевые, энергичные люди – обладавший жизненным опытом и умением заставить осведомителей сообщать все, что интересовало контрразведчика. Особенно много подвохов ожидало особисто при сборе и оценке поступавшей от секретного осведомителя сведений. Нередки были случаи, когда скрытая информация оказывалась заведомо ложной, иногда корыстной, заинтересованной или ошибочной. и сложно было отделить правду от слухов и сплетен. Хуже всего было, когда в агентурно-осведомительную сеть проникали лица, желавшие воспользоваться всесилием контрразведки в своих целях, предлагали свои услуги, стремясь кого-то утопить, очернить или отомстить, навредить кому-то, делая это от зависти, в корыстных интересах, от беспричинной вредности ко всем ближним, гадкости, бездушия и неверие в добро. Безусловно, при перестройке работы особых отделов в начале войны были серьезные недостатки, являвшиеся прежде всего следствием некачественной подготовки агентов, резидентов и осведомителей к действиям в особых условиях. В работе ряда органов военной контрразведки постепенно создавалась порочная практика, когда за показатель в работе бралась количественная сторона. В результате агентурный аппарат становился громоздким, включая в себя множество лиц, от которых в лучшем случае не было пользы. Бывало и хуже. Агенты приспосабливались к оперативным работникам и, зная, какая информация им нужна, выдавали заведомо искаженные, порой ложные данные, что приводило к необоснованным обвинениям ни в чем не повинных людей Имели место и случаи, когда агенты приобретались ради палочки. Оперативный работник на встречах с ним только терял время. Начальники знали о реальном положении дел, но смотрели на изъяния в работы сквозь пальцы, также удовлетворяясь количественными показателями. Получался замкнутый в круг, куда были вовлечены и добросовестные оперативные работники. Все это было следствием отсутствия необходимого опыта работы, некачественного подбора кадров и недисциплинированности ряда сотрудников военной контрразведки. Несмотря на серьезные трудности, путем значительных усилий и больших жертв, советским службам удалось создать работоспособную агентурно-осведомительную сеть, которая успешно противостояла противнику. Опыт, приобретенный в первые месяцы войны, явился основой для дальнейшего совершенствования специфических форм и методов борьбы с врагом. В борьбе с агентурой противника и антисоветскими элементами особых отделов НКВД в армии и на флоте важным средством являлась оперативная техника, фотографирование, тайнопись, шифры, радиоразведка и техника специальных мероприятий и всем хорошо известное легальное средство военная цензура одна из форм контроля надзора за общественными настроениями со стороны военных и других государственных органов открытых видов информации печати радио и частной переписки во время войны с целью не допустить опубликования и оглашения в них сведений содержащих военную и государственную тайну. Враждебные элементы пытались использовать направление корреспонденции в части Красной Армии с клеветническими измышлениями о положении в тылу, рассчитанными на внесение в ряды красноармейцев и командиров пораженческих настроений, а в ряде случаев призывов к измене Родине. С другой стороны, проникшие в Красную Армию, отдельные антисоветские элементы в своих письмах к родственникам и знакомым распространяли слухи о ее состоянии и разглашали данные, являвшиеся государственной и военной тайной. Наряду с этим многие факты свидетельствовали о формальном отношении к законным требованиям семей военнослужащих и последние в своих письмах в действующую армию по существу скатывались на антисоветские позиции. 6 июля 1941 года ГКО принял постановление о введении военной цензуры на всю входящую и исходящую почтово-телеграфную корреспонденцию в областях, объявленных на военном положении. В приказе Народного комиссариата обороны СССР и Народного комиссариата военно-морского флота СССР номер 00110 от 13 июля 1941 года за подписью мехлиса и Кузнецова было предложено Третьим управлением Народного комиссариата обороны и Народного комиссариата военно-морского флота СССР пятидневный срок сформировать при военно-почтовых сортировочных пунктах, военно-почтовых базах, военно-почтовых отделениях и станциях отделение военной цензуры, передав из 4 отдела Народного комиссариата государственной безопасности СССР 900 контролеров в системе третьих управлений Создать отделение военной цензуры для оперативного руководства, инспектирования и контроля за работой всех периферийных отделений военной цензуры. Отделения военной цензуры должны были немедленно приступить к осуществлению гласного политического контроля, всей входящей и исходящей переписки частей Красной Армии и Военно-Морского Флота, производя вскрытие всей корреспонденции по армии и флоту, а не просмотренной корреспонденции, накладывать штамп, просмотренно-военной цензурой. Сотрудникам военной цензуры было дано право подвергать конфискации антисоветские, провокационно-клеветнические и составляющие военную тайну письма. При наличии текста, содержавшего сведения, не подлежавшие оглашению, могли пропускаться по адресу с вычеркиванием или вырезыванием запрещенного текста. С усилением политического контроля за перепиской она была распространена и на другие регионы советского тыла. В связи с реорганизацией Третьего управления НКО в управление особых отделов НКВД и в целях создания единого центра руководства цензурой Приказом народного комиссара внутренних дел отделение военной цензуры военного контроля переданы в ведение второго специального отдела НКВД СССР. В составе данного отдела созданы отделение цензуры военной корреспонденции для того, чтобы не допустить разглашения государственных и военных тайн и распространения всякого рода антисоветских провокационно-клеветнических и иных сообщений, политически вредных высказываний, направленных во вред государственным интересам СССР. Особое внимание уделялось письмам личного состава действующей армии, потому что фактически каждый военнослужащий, пользуясь так называемой солдатской почтой, обладал в разной степени секретной информацией. Сотрудники военной цензуры... просматривали всю входящую и исходящую почтовую корреспонденцию частей Красной Армии и Военно-морского флота, проводили различные оперативные мероприятия по линии почтово-телеграфной связи, выявляли по почеркам авторов анонимных антисоветских документов, решали другие задачи. Это был значительный объем работы. Ведь во время войны, Ежемесячно только в действующую армию доставлялось 70 миллионов писем. Материалы военной цензуры использовались при подготовке важных аналитических документов, характеризующих положение в тылу страны и на фронте. Органы безопасности обращали внимание политического и военного руководства на неблагополучное положение в ряде районов страны, оказывавшего негативное влияние на боеспособность воинов Красной Армии и флота. Так, в начале 1942 года Абакумов с записки в ЦК ВКПБ и Народный комиссариат обороны СССР на имя Андреева и Мехлиса сообщал, что при проверке писем, идущих действующую армию, Военная цензура в конце декабря 1941 года и начале января 1942 года продолжала отмечать значительное количество жалоб семей военнослужащих на плохие материально-бытовые условия и отсутствие внимания к их нуждам со стороны местных гражданских и военных органов. Такие жалобы были в письмах из Горьковской, Ивановской, Калининской, Кировской. Молотовской, Московской, Свердловской, Омской, Челябинской, Чкаловской и Ярославской областей. Цензура зафиксировала, что отступление советских войск на некоторых участках фронта вызывало проявление недовольства Красной Армии и ее командованием в среде рабочих, которые высказывали сомнения в возможности победы Советского Союза над фашистской Германией. но в большинстве писем на фронт население выражало оптимизм и веру в победу. Решимость беспощадно бороться с немецкими захватчиками до их полного уничтожения высказывали многие рабочие оборонных и промышленных предприятий, население городов и сел. С фронта многие письма тоже были оптимистическими. И все же немало писем шло с фронта, которых были жалобы на усталость от войны и тяжесть военной службы. Каждое письмо о недостатках, упущениях и преступлениях военная цензура адресовала в армейские и флотские органы. Ряд писем отражали упаднические настроения и трусость отдельных бойцов и командиров. Выдержки из некоторых перлюстрированных писем являлись доказательной базой при производстве не только оперативно-розыскных мероприятий, но и следственных действий, хотя это и подрывало строгую конспирацию перлюстрации. Продвижение противника вызывало подавленность, растерянность, рост нездоровых настроений в различных слоях интеллигенции. Наиболее панически настроенные ее представители – Считали, что даже победа СССР не восстановит благополучие в стране. Люди переживали за то, что Красная Армия позорно отступала, не нашлось талантливых генералов, инициатива постоянно находилась в руках противника. После просмотра корреспонденции, исходившей от военнослужащих действующих армий, Было установлено, что значительная часть из них в своих письмах к родным и знакомым описывает ход боевых действий отдельных частей, восхваляет германскую армию, передает провокационные слухи, сообщает о потерях личного состава и материальной части, пишет о различных недостатках, приводящих к отступлению и даже пересылает антисоветские и нацистские листовки.